Глава четвертая. Рождение Асура. Лира. Тело настолько промерзло, что каждое движение причиняло боль. Поэтому я просто сдалась, радуясь хотя бы тому, что этот наэлектризованный отправил меня с девушками. К тому же, если задуматься, глупо было сейчас с ним бодаться. Оставшись одна на берегу Ледяного моря, я встречу только свою смерть — а так, возможно, смогу раздобыть хоть какую-то информацию и улизнуть в поисках обратной дороги». «Обратной? Ага, как же!» — фыркнула про себя. «Я все еще на своем балконе. Должна быть!» Следуя за девушками, посильнее запахнула на себе мягкое одеяло, ощущая, как от моей одежды оно уже промокло, неприятно прилипая к коже. Озираясь по сторонам, я не могла поверить своим глазам, Происходящее должно быть сном, не иначе. Грязное серое пространство, застроенное множеством деревянных домов, некоторые из них были убогими, обветшалами, даже покосившимися. Другие же пестрили богатством и замысловатой резьбой. От крыш поднимался густой дым, явно говорящий о том, что в помещении температура значительно превышает уличную. Как же мне хотелось согреться, а еще уйти из враждебных, пугающих улиц этого городка. Оно напоминало поселение викингов. Во всяком случае, именно так их изображали в книжках и фильмах. Изрытые грунтовые дороги, стены домов укреплены деревянными сваями, вкупанными в землю. Сложно было припутать их с чем-то другим. Я определенно попала к северным народам. Притом, не своего столетия. Безумие какое-то. Такого просто не может быть. «Прошу, сюда!» Заскрипела дверь, и одна из девушек отошла в сторону, пропуская меня вперёд. Немного замешкавшись, я всё же вошла. Дом, как и прочие, были ветхим, но из него шло такое тепло, что я просто не смогла удержаться, переступая порог. Меня встретили три пары удивлённых глаз. Женщины сидели у горящего выложенного камня очага, занимаясь каким-то рукоделием. Вокруг лежали нити, кожи, шкуры, аккуратно собранные и сформированные в разные стопки. В помещении приятно пахло деревом и теплом. "Сестры, поприветствуйте нашу гостью", произнесла та, которая зашла вслед за мной. Её востребовала Сурвидар. "Сама Сур?" зашептали женщины, кидая на меня настороженные взгляды. "Невероятно". Вы бы мне объяснили, что здесь невероятного? неловко переминаясь ноги на ногу, произнесла я. «Пожалуйста». «Ты ведь не местная», — приблизилась рыжеволосая крупная девушка, бесцеремонно рассматривая меня, словно диковинную зверушку. «Как попала в катарис? Тебя продали?» «Продали?» — удивленно вскинула бровь. «Нет, я здесь случайно. Эм...» «Ее Асур спас от змеи, она была в воде», — включилась в разговор вторая сопровождающая меня женщина. «В воде страх какой!» — заухали девушки, в ужасе распахивая глаза. «Наверное, из дракара выпало?» «Да? Эм, драккар?» — попыталась вспомнить я это слово, чувствуя, что слышала его ранее. «С корабля!» — шепотом пояснила сопровождающая. «А, да, наверное, выпало!» — я плечами. «Так, девы!» Все разговоры потом, наша гостья замёрзла и всё ещё находятся в мокрой одежде. «Астира, Кариса, подготовьте горячую воду. Марна, с тебя подходящая одежда. Я так понимаю, вечером состоится обряд?» «Что? Что это значит?» — заволновалась я, чувствуя, что степень моих проблем стремительно возрастает. «Тебя перед богами принесут в Дарасуру Видару», — заулыбалась женщина. «Это невероятная честь. Впервые на моей памяти он востребовал женщину». «Ранее некоторые из девушек посещали его дом, но... но он никогда не задерживал нас надолго, пожала на плечами, хватая край моего одеяла. Давай, снимай мокрую одежду, пока не заболела. Я сама. Вы мне просто дайте во что переодеться. Я...» договорить да мне не позволили». «Асур Видар отдал приказ. Нужно подготовить тебя к встрече с ним. Не упрямься!» «А если я не хочу встречаться с ним?» — буркнула раздраженно, прежде чем раздались шокированные вздохи фан-клуба этого пришибленного молнией. «Великий Кратос, никогда так не говори!» — защебетала моя сопровождающая. «Асур оказал тебе такую честь!» «Никто его не просил об этом», — продолжала я настаивать на своем. «Хотя, наверное, зря. Эти женщины уже и так считали меня ненормальной». «Как тебя зовут?» — испытывающе посмотрела на меня все та же девушка. — Лира. — Рада знакомству, Лира. Мое имя Хильда, — склонила она голову. — Я вижу, ты находишься в растерянности. Постарайся успокоиться, у тебя здесь нет врагов. — Ага, только кучка фанатиков, решившие подложить меня под громилу и скрящиваяся молниями. — Вода готова! — войдя в помещение, поклонились те, кого назвали Астирой и Карисой. — Самое время! — улыбнулась Хильда — вновь потянувшись к моей мокрой одежде. «Мы поможем!» «Нет, спасибо. Я взрослая и умею раздеваться. Кстати, предпочитаю это делать наедине с собой», шарахнулась я от нее. «Лира, прошу тебя, не упрямься. Мы должны исполнить приказ Асура. Ты же не хочешь, чтобы всех женщин наказали за то, что мы не смогли тебе помочь?» «Да чтоб ее! Это нечестно. Конечно, я не хотела стать причиной чьего-то наказания». «Вот и славно! Мы лишь поможем тебе очистить тело», — продолжала Хильда, вновь принимая стягивать с меня мокрые вещи. Стоило скудной одежде оказаться на полу, и женщины накинули мне на плечи тонкую ткань, приглашая пройти в другую комнату. Как и в первой, в ней все было сделано из дерева, даже купель напоминала большую деревянную бочку. «Прошу, Лира», — улыбнулась Астира, предлагая мне руку в качестве поддержки. Я чувствовала себя неловко, но была вынуждена играть по предложенным правилам. Да и, если честно, перспектива понежиться в горячей воде была слишком соблазнительной, даже с учётом, что рядом будет мельтешить фанклуб «Асура». К тому же, если задуматься, эти девушки были довольно общительными, а я отчаянно нуждалась в информации. Скинув в себя предложенный полок, я, стараясь игнорировать любопытные взгляды, скользящие по моему телу, Осторожно опустилась в воду, пар от которой поднимался к потолку. Озявшее тело болезненно заныло, холод наконец стал покидать окоченевшие конечности. Еще никогда в своей жизни я так не радовалась горячей ванне. Осторожные женские руки коснулись моих волос, поливая их водой и промывая от соли. Я прикрыла глаза, ощущая, как расслабляются напряженные мышцы. «Необычные волосы!» Стараясь сильно не беспокоить меня, прошептала Хильда. «Белая, словно свежий снег». «Если вспомнить, в этом городе я еще не видела ни одного светловолосого человека. А может, просто не заметила?» «Расскажите, кто такой Асур?» — не открывая глаз, попросила я. «Почему вы перед ним так преклоняетесь?» «Как она может не знать, кто такой Асур?» — раздалась шушуканье между девушками. «Помните, я выпала из Драккара?» не оторвая глаз, проговорила в ответ. «На моих землях никто не слышал об басуре «Дамы, тихо!» — рыкнула Хильда. «Проявите уважение». «Просим прощения», — послышалось робкое брамотание в ответ. «Все началось примерно восемь десятилетий назад. Может больше, может меньше», — начала девушка, осторожно промывая мои волосы. В те времена катарис процветал. Портовый город был центром торговли, и одним из самых богатых мест северных земель. А потом началась война. Брат пошел на брата. Соседствующие города ослепила жадность и жажда нажива. Месяцами народы сражались друг с другом. Пролилось много крови. «Сейчас уже сложно сказать, кто затеял этот ад на земле», — вздохнула она, а я не смела перебивать, слушаясь слова женщины. И вот началось очередное нападение. Армии встретились в неустанном бою, не желая сдаваться. Пришел час расплаты. Земля так устала от пролитой крови. Она уже не желала впитывать ее, порождая болезни. Холера напала на катарис. Многие в то время слегли, и женщины, дети, старики. Все умирали один за другим. Сильные мужчины с трудом переносили хворь, продолжая вести неустанную борьбу за собственный дом. Слабых ждала незавидная участь. Одержимый желанием показать свою силу наш... Конунг, король вновь повел воину в бой остались лишь единицы отказавшиеся вновь проливать кровь без веской на то причины видар был среди них на тот момент он не был асуром лишь простым мясником и естественно воспротивившихся Конунгу наказали обещанная казнь по возвращении домой порывисто вздохнула рассказчица. но ведь видар поступил правильно земля уже была заражена повернулась я к ней Зачем столько крови? Власть ослепляет, пожалуй, плечами Хильда, продолжая свой рассказ. Армия ушла, бросив город незащищённым. Лишь измученные болезнью женщины, дети и старики оставались в катарисе. Ну и несколько мужчин, осмелившихся возразить канунгу. Вот только ослеплённый яростью и могуществом владыка не учёл, что Запад мог сговориться с восточным городом. И когда армия ушла достаточно далеко, катарис подвергся нападению. «Отвратительно!» — вспыхнула я. «Это же... бесчестно!» — кивнула девушка. Но война жестока. Приговорённые к смерти мужчины отказались вставать на защиту Катариса. Ведь это было верной смертью. Один видар, зная, что его ждёт, последний неравный бой, вооружённый лишь затупившейся секирой, вступился за тех, кто не мог за себя постоять. «Он должен был умереть», — констатировала я, смотрев печальные глаза рассказчицы. «И он умер», — кивнула она. Сражался, словно разъярённый медведь, но не смог выстоять против армии. И тогда Кратос, узрев мужество и желание защитить слабых, вернул Видара жизни, одарив силой стихии. «Отчаянный воин стал асуром улыбнулась она. Он один спас город от вторжения, а после стал его защитником. «В наше время лишь на плечах сына Секиры держится этот умирающий порт. Некоторое время я молчала, обдумывая историю, рассказанную Хильдой. Она звучала, как сказка, небылица, желающая возвысить определенного человека. И лишь молнии, поразившие змея, заставляли меня задуматься о реальности ее слов. К сожалению, вместе со смертью Асур потерял свою человеческую сторону. Он потерял вкус к жизни, пожала она плечами. А мне вспомнились озорная мальчишеская улыбка и хриплый смех того, кого считали хладнокровным. Победа над змеем принесла ему ту радость, которую более не видят люди.